От тела одно воевать не стало Грохнулось на мраморный пол, заливая его бурой жижей Где ж мир? встревожился Жихы Птицы было не видать и не слыхать Устыдился красный петух, что не разбудил хозяина вовремя Алю седьмой ввел себя совсем нехорошо и не по-геройски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 Откуда-то из-за угла выбрел понурый петух Он, смущенный и виновата, скреб лапою мраморной плиты. Раскаяние птицы было весьма искренним На камне оставались глубокие царапины Мы все прискорбнейшим образом задремались, сэр, брат Мне привиделось, что дорога привела меня прямо в мое королевство И священный камень вскрикнул, когда я присел на него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 А каких врагов наш молодой дед Шклюб убеждал? «Мои мечты и грезы, увы, оказались низменными. В голубине души я все еще пекусь о мирской суете. Следует изжить это в себе дополнительной сотни лет от ишельничества», — сокрушенно сказал бедный монах. «Я очутился в экзаменационной кабинке, наедине с кисатью и тушечницей». Сразу же принялся писать сочинение на тему покорения царства Иншань с помощью современной кавалерии и не смог уложиться всего в 10332 иероглифа. Мне вручили красный диплом, новый халат из юнанского шелка и шапку с золотым шариком. Какой позор!